Эпилог Я не случайно посвятил последнюю главу этой книги насекомому. Я как бы замыкаю круг, ведь одно из моих первых детских воспоминаний — божья коровка на окне нашей квартиры в Нью-Йорке, бульвар Генри Гудзона, 4901. Разорванная москитная сетка на нью-йоркском окне — так себе природный заповедник. Но родители использовали эту возможность, чтобы привлечь мое внимание к живому миру. Они не убили потенциального вредителя и не закрыли окно, а дали мне подержать этого красивого пятнистого жука. Пока мама приговаривала божья коровка улети на небо, насекомое вскарабкалось на кончик моего пальца, расправило крылья и улетело. Такие, на первый взгляд, незначительные эпизоды — и пробуждают интерес к биологии. С тех пор я ею околдован. Я считаю себя счастливым человеком, ведь работа позволяет мне заниматься тем, что увлекает меня больше всего. Но эта книга может создать искаженное представление о моих исследованиях. А я не хочу обманывать читателя, и потому признаюсь, если бы наряду с успехами я описывал все промахи, неудачные эксперименты, Интересные идеи, которые на поверку оказывались не такими уж интересными, книга была бы длиннее раз в десять. Я не написал об этом выше, но подчеркну сейчас. Неудачи — естественная составляющая науки, как и жизни в целом. Об этом важно помнить всем, и особенно начинающим ученым, которым может казаться, что все должно получаться с первого раза. Когда что-то идет не по плану, помните, что даже опытным исследователям может понадобиться очень много рук зомби, прежде чем эксперимент удастся. Это возвращает нас к теме, затронутой в прологе. Каков путь к научному открытию? В моем случае, как вы теперь знаете, на этом пути много случайностей и счастливых озарений. Годами после каждого открытия, казавшегося мне особенно удивительным, я говорил Лис. «Все, больше мне никогда так не повезет. Пора заканчивать с этим». Она всегда смеялась в ответ, но я говорил совершенно искренне. Я боялся оказаться в ловушке, лучше всего описанной всемирно известным нейробиологом Сантьяго Рамоном и Кахалем более века назад в книге «Правила и советы для научного исследования». В ней есть глава о ловушках, в которые попадают новички в науке. Трудно поверить, но в XIX веке молодые ученые тоже переживали, что все самые важные открытия уже сделаны. Эту мысль Рамон и Кахаль решительно отвергает, и я с ним согласен. Она была ложной тогда, остается ложной сегодня и будет ложной завтра. Впрочем, Меня на путь истинный наставили не столько старшие коллеги, сколько сами животные, особенно те виды, которые на первый взгляд не представляли собой ничего особенного. Виды, которые я недооценивал. Стереообоняние крота, сверхчеловеческая скорость примитивной, казалось бы, землеройки, тараканье кунг-фу. Один из самых недооцененных ключей к научному открытию — это объективность, и непредвзятость. Применительно к науке это звучит банально, но на деле все не так очевидно. Большинство ученых привыкли сначала формулировать гипотезу, а затем ее проверять. В целом, это верная стратегия до тех пор, пока гипотеза не ослепляет вас, становясь навязчивой идеей, или, что еще хуже, воображаемым предрешенным выводом. Я часто начинаю с гипотезы, например, об электрорецепции у кротов или с объекта исследования, например, со щупалец герпетона. Но затем переключаюсь, если понимаю, что выбрал неверное направление. У кротов нет электрорецепции или верное, но не самое интересное. Тактика охоты герпетона куда любопытнее его щупалец. Следуя этому принципу, самые удивительные результаты я получил в процессе изучения электрических угрей, которых изначально вообще не планировал исследовать, а хотел лишь снять на камеру, чтобы показать студентам. Иногда лучшая стратегия — просто присмотреться повнимательнее. Это напоминает мне знаменитое изображение космоса «Хаббл Ультра Дип Филд» — HUDF. Составленная из отдельных снимков, ничем не примечательной области неба, не содержащей ярких звезд. В результате на изображении было обнаружено 10 тысяч галактик. Это показало, что Вселенная куда более удивительна, чем мы предполагали. Во всяком случае, чем я предполагал. Конечно, снимки были сделаны необычным фотоаппаратом. Это весьма сложная работа, результат которой поистине потрясает. Изучение любого биологического вида тоже требует огромного труда, и результаты оказываются столь же удивительными. В биологии, как и в астрономии, каждое новое знание открывает множество дверей в неизведанное, и количество потенциальных открытий оказывается в прямом смысле слова невообразимым. Наконец, я не ожидал, что, став ученым, буду так часто испытывать ощущение чуда. Казалось бы, в этой профессии, опирающейся на логику и доказательные данные, тайны и изумления уступят место глубокому пониманию. Счастлив сообщить, что я ничего не потерял, а получил очень и очень многое. Мне вспоминаются знаменитые и часто цитируемые слова Ричарда Фейнмана о цветке. Всевозможные интересные вопросы доказывают, что научное знание лишь добавляет благоговейного трепета перед цветком. Научное знание только добавляет. Надеюсь, и эта книга только добавила.